9 январь, 6. Все время, которое есть и будет, находится в распоряжении человека, и потому он может достичь всего, чего хочет. Астрал в уявлениях своих биполярен. Овладение движением в этом проводнике, происходящем на одном из полюсов, приводит к контролю над уявлением движения на полюсе противоположном. Не привязывайтесь ни к чему, и вам нечего будет терять. Не радуйтесь ничему и не будете плакать. Не позволяйте астралу проявляться на одном из полюсов и замолкнет противоположный его полюс. Это и есть основание бесстрастия и рычаг для подчинения астрала, ключ к власти над ним. Астрал есть центр, цитадели средоточия самости, и все его переживания текут о себе. Эгоистические. Личные горе и радость так далеки от понятия общего блага, именно общего, но не личного. Отсутствие эгоистической радости не лишает человека ощущения радости сверхличной или радости космической. Они также различны между собой, как свет и тьма. Злонадство и радость самости недалеки друг от друга по природе. Бесстрастие достигается, когда замолкает астрал, и движение в этой оболочке прекращается. Трудно бороться с астральным горем, но астральную восторженность или радость можно пресекать в самом их зарождении. Радостные скачки теленка на лугу не от мудрости, за ними следует жалостное бление и полная беспомощность. Учение указывает не радоваться и не печаловаться слишком, И добавим, даже тогда, когда это касается радости безличной, и пока не достигнута ступень радости, космической равновесие удерживает с трудом. Основа же силы духа и могущества его равновесия. И потому в начале процесса его утверждения следует уравновесить движение, происходящее в астрале. Также указывается ничему не поражаться, не удивляться. Это относится к явлениям того же порядка. Могущество владыки зиждется на полном равновесии духа. На все происходящее вокруг астрал не реагирует никак. Вот идеал, к которому устремляется ученик. В голосе, во взгляде, в движениях и жестах, в эмоциях и чувствах ярост стремится себя уявить астральная оболочка. Эти уявления его пищи, Они враги равновесия, враги человека, тюремщики духа его. Каждая эмоция отдает человек себя в рабство астралу, ибо не он, но самость его, неуемный астрал, держит указку в руках и подчиняет себе психическую активность сознания. И радоваться можно, и улыбаться, но не на потеху астралу. Паяц обуздывается железной рукой. Можно проследить, как действует он. Все смеются, смеется и он. Все плачут, плачет и он. Все бегут в животном параксизме страхом, чится и он. Все дрожат от империла, злится он. Так, подражая и заражаясь, делает он все, что делают люди, не зная ни удержу, ни контроль. Но почему же быть паяцем или обезьяной, когда на уявление астралов других можно не реагировать никак, то есть уявлять равновесие? Зачем преодолевать высочайшие вершины? Это не всегда под силу, когда можно в течение дня на малых вещах начать утверждение огненной йоги, ведущих к достижению могущества Духа. Ведь путь лежит через себя, ибо сам человек и есть этот путь. Сколько однополюсных движений астрала происходит за день, столько и возможностей управить их антиподами. Мелкие и ничтожны они, но с великая и сияющая цель, которая достигается их обузданием. К ней можно и устремиться в осознании того, что все достижимо.